Она убежала от него. Его заложница, его последняя надежда убежала от него вниз по Людвенштрассе. Он не должен оставаться в машине. Борн даже не предпринял попытки завести ее. Она превратилась в стальную ловушку, готовую выдать его в любое мгновение. Борн опустил револьвер в карман вместе с мотком пластыря и, зажимая рану на голове, стал выбираться из автомобиля. В конце концов, это ему удалось, и он, хромая, побрел по тротуару, стараясь передвигаться как можно быстрее. Где-то впереди должен находиться угол улицы со стоянкой такси — Степбдекштрассе. Мари Сен-Жак бежала посередине пустынной широкой улицы, протягивая руки в сторону изредка проезжающих машин. При каждом всплеске огней позади себя она поворачивалась, пытаясь обратить на себя внимание, но машины на полной скорости проносились мимо. Это был Цюрих, и Лювенстрассе в этот час скорее напоминала пустыню, чем городскую улицу. Однако в одном из автомобилей люди узнали ее. Огоньки автомобиля погасли, чтобы водитель смог разглядеть ее при уличном освещении. Это может быть только она. Черняк или Чернак живет всего в квартале от этого места. Останавливайся и дай ей возможность подойти поближе. Предположительно она одета в шелковое платье. Да, похоже, это. Она, прежде чем сообщать по радио другим, нам следует убедиться в этом факте. Мужчины вышли из машины. Пассажир, выйдя из машины и обойдя капот, присоединился к водителю. Оба выглядели средние руки чиновниками, серьезными и обходительными. Взволнованная и испуганная женщина быстро приближалась. Первым заговорил с ней водитель. «Что с вами, фройлен?» «Помогите! Помогите мне!» — закричала она. «Я не могу! Я не разговариваю по-немецки!» «Нихт шпрехен! Позовите полицию!» В разговор вмешался пассажир, стараясь успокоить женщину голосом. «Мы оба из полиции!» — сообщил он по-английски. «Мы не совсем уверены, мисс. Вы женщина из отеля «Карелон-Дюлак»?» Да, он не отпускал меня. Он держал меня, угрожая оружием. Это было ужасно. Где он сейчас? Он ранен. В него стреляли, а я убежал из машины. Он был в ней, когда я убегал. Она показала вниз по Лювенштрассе. Я думаю, он где-то в середине этого квартала. Серая машина. У него оружие. У нас оно тоже есть, мисс, ответил водитель. Садитесь в машину. Там вы будете в безопасности. До серого купе они добрались очень быстро, но внутри никого не оказалось. Около дома 37 собралась небольшая толпа. Пассажир повернулся и заговорил с испуганной женщиной, сжавшейся на заднем сидении. «Здесь живет некто Чернак. Скажите, он упоминал его имя? Он собирался к нему зайти?» Уже заходил. Он и меня затащил с собой. Он убил его. Он убил этого старого искалеченного человека. «Радио, быстро!» — приказал пассажир водителю, и тот потянулся за микрофоном на передней панели. В то же время машина рванулась вперед. «Что вы делаете? Ведь в этом квартале убит человек. И мы должны найти убийцу», — сказал водитель. «Вы сказали, что он ранен». Тогда он может находиться где-то поблизости. Эта машина не похожа на полицейскую, так что мы можем его поймать. Конечно, мы должны подождать, когда подъедут другие машины, но наши задачи несколько отличаются. Автомобиль остановился в нескольких ярдах от дома 37. Пассажир говорил в микрофон, а в это время водитель объяснял Мари их официальную позицию в этом деле. — Очень скоро здесь появится наш начальник, — сказал пассажир. — Мы обязаны дождаться его. Он хочет с вами поговорить. — О, Боже! — воскликнула Мари Сен-Жак, надкинувшись назад, закрывая глаза и стараясь успокоиться. — Мне кажется, что я не прочь выпить. Водитель рассмеялся, кивнув напарнику. Тот достал небольшую бутылочку и протянул женщине. «Мы недостаточно экипированы, мисс. У нас нет ни рюмок, ни стаканов, но бренди у нас есть. Исключительно для медицинских целей. Мне кажется, что сейчас как раз такой случай. Примите наши комплименты, мисс». Мария улыбнулась и взяла бутылку. «Вы самые прекрасные люди. Жаль, что вы никогда не узнаете». Как я могу быть благодарна, если когда-нибудь вы приедете в Канаду, я приготовлю вам лучшее на всю провинцию Онтарио мясо по-французски. Благодарю вас, мисс. Улыбнулся водитель.